Сквозь дым и пламя. Ради безопасности, на станции Централя, Северной Тихоокеанской железной дороги, всегда стоял в полной готовности поезд. На тендере перед черной блестящей кучей каменного угля, на которой мелькали ярко-красные отражения огня под котлом, сидели два японца машинист и кочегар. Они только что заварили себе чай, кипятком взятом из котла, и принялись за свой скромный ужин. Затем машинист достал трубку, вложил немного табаку в ее металлический чубук, затянулся раза два и сказал, — А Акоки, пора. После чего кочегар, схватив лопату, погрузил ее в кучу угля и начал бросать черные куски топлива в открытые устье топки. Воздух со свистом валил в это раскаленное пространство. Под аккомпанемент хриплых вздохов машины из трубы валили густые клубы черного дыма, прорезанные пламенем, вырывающимся в виде зловещего огнистого столба, и разносимые ветром над темным рядом вагонов. Машинист сошел по маленькой железной лестнице вниз и проверил звонкими ударами молотка стальные рычаги своей машины. Перед зданием вокзала, едва намечавшимся в темноте, медленно шагал взад и вперед японский часовой. Когда он выходил из луча обоих тусклогоревших фонарей, то темнота совершенно поглощала его фигуру. Только в самом конце вокзала виднелись два освещенных маленьких окна. Это было помещение японского караула, в котором окна были заделаны на манер бойниц. Дежурный поезд, который ревизовал этот перегон между восьмью и девятью часами, уже полчаса тому назад прошел по направлению к Портланду. Кроме унтер-офицера и дежурного урубильника, ведущего к трем прожекторам, расположенным на крыше вокзала и предназначенным для освещения окрестностей в случае нападения, большая часть солдат прилегла отдохнуть на своих походных койках. Остальные тихо шептались. Вдруг унтер-офицер вскочил, как ужаленный. Снаружи донесся заглушенный крик. «Прожектор!» — крикнул он солдату у рубильника. Тот дернул за ручку, но вокруг продолжала царствовать все та же темнота. Солдаты вскочили. Унтер-офицер сделал несколько шагов к двери, но прежде чем он достиг ее, она была стремительно открыта снаружи. В отверстии появился человек с винтовкой за плечами. Какой-то темный предмет прожужжал в воздухе и ударился в противоположную стену. Оглушительный удар. Ослепительный блеск взрыва наполнил желтым светом всю караульную комнату. Густой черный дым заклубился в воздухе и повалил через узкие бойницы наружу. Перед вокзалом бегали взад и вперед вооруженные люди, и когда они поднялись мельчика, бросившего бомбу, у которого не было почти ни одного поранения и только от грохота взрыва шла кровь изо рта и ушей, он увидел, что дело удалось, и караульная комната сделалась могилой для японской команды. Начальник нападающих, спотыкнувшись по дороге от труп, убитого ударом сабли часового, лежавший на платформе, бросился к паровозу, из клапанов которого шумно вырывались облака белого пара. Одним прыжком он очутился на площадке. Там лежал с разрубленным черепом кочегар. Темные фигуры вскочили с другой стороны и шумно переговаривались со своими товарищами. — Алло, Дик! Вот это чистая работа! Все оживилось у длинного ряда вагонов. Какие-то люди с винтовками за плечами и револьверами в руках распахивали двери вагонов и быстро проносились по поезду. — Дик, где форстер? «Здесь», — ответил грубый голос, — «живо на паровоз! Скорее в вагоны, все готово к отъезду! Все на лицо! Артур, где Артур?» «Здесь, Дик! Браво, Артур! Это я называю американской работой! Молодцы, ребята! Мы отправляемся! Живо!» Файтинг Дик распределил своих людей по отдельным вагонам, после чего вскочил на площадку паровоза, Вместе с Форстером, бывшим машинистом Северной Тихоокеанской железной дороги. — Они позаботились о наших удобствах, — сказал Форстер. — Машина готова. Мы можем ехать. К тому же я опять увиделся с моей старушкой. Только бы не пришлось снова ее отдавать. Ну, это дудки. Японцы ее больше не увидят. Пусть она сперва скушает малость динамита и получит от этого кашель. — Айда! скомандовал Файтинг Дик. Слава которым, как о безумно смелом предводителе, разнеслась далеко за границы штата Вашингтон. Такие люди должны были вернуть нам нашу Родину. Это была дикая компания. Каждый был героем. Фермеры, охотники, рабочие из промышленных городов, лесные бродяги и те сомнительного происхождения метисы, из которых ни один не умирает в своей постели а большей частью кончает тем, что ему разбивают череп, так как к нему случайно забредают чужие лошади. Несколько дней тому назад «Файтинг-дик» выдержал в горах настоящий бой с японским кавалерийским отрядом, и вообще, по его милости, много вражеских патрулей не вернулось из лесов такомой. Вероятно, благодаря этому и был усилен гарнизон города. Теперь дело шло о том, чтобы неожиданно вывести из стакомы пять тысяч ружей и ящики с патронами. Пока ничто, кроме взрыва на вокзале Централя, не могло выдать этого предприятия врагу. Хотя эхо отдаленных гор далеко разнесло грохот взрыва, но какое это имело значение, в то время как орудийный гром ежедневно потрясал нашу Родину. С безумной скоростью мчался во тьме поезд Трещай, и постукивая. Одна неверно поставленная стрелка, один испорченный рельс могли бы превратить весь поезд в груду обломков и заставить замолчать сотню храбрых американских сердец. Паровоз Форстера освещал своими огненными глазами длинную красноватую ленту рельсов. В безмолвных лесах справа и слева от дороги, между гигантскими стволами деревьев, на ветвях которых прыгали яркие отблески фонарей, то здесь, то там сверкали огоньки домов. Там со страхом нетерпеливо ждали возвращения поезда из такомы. Глухой грохот донесся снизу. — Мосты? — спросил Файтинг-дик. — Мосты, — кивнул головой форстер. Вдали появился мерцающий свет. Поезд приближался к такоме. Из темноты то справа, то слева... Вырастали одиночные дома и со свистом проносились мимо. Пляшущие полосы света появлялись и исчезали. Высокие черные постройки у полотна дороги вмешивали резкий шум, как от тысячи молотов, в грохот проносящегося поезда. Красные и зеленые фонари с быстротой молнии пронеслись мимо. Вот заскрипели тормоза, и поезд пыхтя и шумя подошел к темному вокзалу. Несколько фигур пронеслось по платформе. Всюду сверкали и гремели выстрелы. Смертельно раненый японец, тяжело дыша, прислонился к колонне. Под давлением тормозов колеса жалобно заскрипели, поезд остановился со страшным толчком, свалившим всех с ног. «Вон из вагонов!» «Файтинг дик впереди всех с револьвером в правой руке. За ним остальные!» Скорее, вовнутрь вокзала, там уже не осталось ни одного живого японца. Револьверы обитателей такомы прикончили их земное существование. Звонки и удары подков. Это примчались тяжелые повозки с ружейными ящиками и высокими грудами длинных металлических коробок с патронами. Дикая суматоха и сутолок. Люди быстро втаскивали тяжелые, обвязанные веревками ящики в вагоны. Двери захлопывались с громким треском. Пустые повозки бешено поскакали обратно. В это время Форстер быстро поставил свой паровоз на поворотный круг, повернул его, и вскоре он, пыхтя и ворча, снова стоял во главе поезда. Все это было делом получаса. В ближайших улицах вдруг прокатилось несколько выстрелов, но это не был значительный вражеский отряд, а всего только патруль, привлеченный шумом на вокзале и подошедший с электрической станции. На темном фоне ночного неба вдруг появилось несколько светящихся шаров, которые своим магниевым светом ярко озарили крыши домов. Вот и электрические звонки, проведенные из погреба браун компани затрезвонили вблизи вокзала. Значит, замечено нечто подозрительное, касающееся водопровода и занимавших его войск. Форстер нетерпеливо ждал на своей площадке сигнала к отъезду. Почему этот «Файтинг-дик» так долго колеблется? Тот стоял у входа на вокзал и указывал наружу. — Где Артур Энгельман? — крикнул он. — Здесь его нет, — раздалось с поезда. — Да где же он? Имя Артура многократно повторялось, но призываемый не появлялся. Поезд был готов к отходу. Пока внутри вагонов размещали ящики с ружьями, чтобы их можно было быстро выгрузить на ближайших остановках. Вот прибежал и Артур Ингельман. «Скорей!» — крикнул ему файтинг Дик. «Нет, подожди! Мы должны захватить вон того!» — ответил Ингельман и указал на раненого, которого несли двое мужчин. «Оставь его! Нам пора уезжать! У нас людей достаточно, они хватают ружей! Ты его захватишь! Нет, мы уезжаем!» «Ты останешься!» — крикнул Артур, схватив Дика за руку. «Это мой брат! Я не могу тебе помочь! Оставь его! Тогда я останусь!» — Тогда оставайся! В это мгновение в ближайшей улице раздались пронзительные сигналы. — Японцы! — проревел файтинг-дик. — Артур, едем! Тот выхватил своего раненого брата из рук провожатых и взвалил себе на спину, в то время как остальные во главе с файтингом-диком кинулись к поезду. Кругом уже трещали выстрелы. Несколько пуль со щелканьем впились в стены вокзала. Тогда файтинг-дик скомандовал. — Вперед, Форстер! Локомотив с шумом и пыхтением дернул, но блестящие колеса не могли сразу двинуться по гладким рельсам. Потом паровоз с бешеной скоростью помчался как раз в ту минуту, когда японский отряд ворвался на вокзал, откуда открыл бесцельный огонь по поезду. Пули как град посыпались в последние вагоны, разбивая деревянные стены и оконные стекла. Файтинг-дик стоял рядом с Форстером, я оглянулся в последнюю минуту. Весь вокзал был полон солдатами. Оба немца, вероятно, попали в их руки. Теперь необходимо было кончать все поскорее, так как хотя железнодорожный телеграф и был прерван, но еще оставались световые сигналы, и действительно там, наверху, по направлению к водопроводу, на мгновение блеснуло яркое сияние и потухло, а затем начал через небольшие промежутки бросать свой луч на покрытые тучами небо. Что значили эти беззвучные сигналы? Быть может, приказание ближайшим постам снять рельсы на пути мчащегося поезда? Форстер стоял на своем паровозе, судорожно стиснув зубы, крепко вцепившись в рычаг регулятора. Кочегар беспрерывно подбрасывал уголь в топку. — Форстер! — крикнул файтинг-дик. — Что это там впереди? Пожар? Это мосты. Вот чего я не предусмотрел. Проклятые желтолицы. Все равно мы должны пройти. Проскочишь ли ты со своим поездом? Мосты выдержат. Дерево горит почти полдня, через десять минут мы будем там. Уже были видны языки пламени, лизавшие полотно дороги. Они становились все ярче и ярче. Вот озаренные кроваво-красным светом балки длинного деревянного моста безмолвного свидетеля американского лесоистребления. Волнующиеся облака черного дыма стлались по земле, рельсы исчезли в бушующем пламени. Паровоз потонул в море огня и дыма. Форстер кашляя втянул в себя воздух. — Керосин, — сказал он, — они облили мост керосином. Если мы не сгорим, то мы должны прорваться. В раскаленном чаду волнующегося пламени Почти нельзя было дышать. Воздух дрожал от жары, все линии расплавились. С обеих сторон вздымалось и гудело бушующее пламя. — Прижмись к стенке, там больше воздуха! — крикнул Форстер. — Иначе ты задохнешься! Пары своим вырывались из всех клапанов, потрясая раскаленное стальное туловище паровоза, который как буря мчался вперед. Стекла в рамах лопнули под горячим дыханием пламени. Невозможно было опираться на раскаленные стены будки, так как от первого прикосновения кожа сходила лоскутьями. Снаружи грянуло несколько выстрелов. — Скоро конец! — раздался среди оглушительного шума голос Форстера. — Мы сейчас оставим за собой мост! Файтинг Дик ничего не ответил, так как он полузадушенный ядовитыми газами, без сознания лежал на полу. Пламя вдруг как-то сжалось и спряталось в облаках клубящегося дыма. — Проскочили! — воскликнул Форстер. — Путь свободен! Потом он выглянул из своей будки и посмотрел вдоль поезда. Два последних вагона горели, как свечи. Огненные языки, раздуваемые воздушной тягой, в бешеной пляске лизали стены вагонов и перелетали через крыши. Форстер дал продолжительный свисток, сигнал отцепить последние вагоны и оставить их посреди дороги. К тому же он только что заметил человека, стоявшего у самого полотна и махавшего над головой велосипедным фонарем. «Может быть, они еще успеют выгрузить ружье», — обратился Форстер к файтингу Дику, который только что успел отдышаться. Но как бы в ответ на его слова... Сзади раздался громкий взрыв патронов в одном из вагонов, который ясно доказал, что выгружать уже было нечего. Через пять минут после того, как поезд миновал темные здания станции, тот же сигнал, и один вагон за другим оставался на пути. Оружие и патроны быстро выгружались на повозки, ожидавшие около дороги, и через несколько минут все исчезло в темноте. Только горевшие вагоны остались позади, подобно одиноким маякам. Когда японский военный поезд, пришедший рано утром 9 июня из Портленда, обыскал весь перегон, он прежде всего натолкнулся на обломки паровоза, взорванного динамитом, а потом японцам пришлось целый день возиться над уборкой остатков сгоревшего поезда. Мост, который был подожден ближайшим японским постом, Сгорел дотла. Дерзкая проделка все же удалась, и слава файтинга Дика прокатилась от одного океана до другого и дала за морем передовую весть о том, что проснулась старая мощь американского народа, что американцы одумались, и против желтолицых началась жестокая беспощадная война, пока еще проявлявшаяся в незначительных стычках. И в душе каждого японца, от генерала до простого солдата, появилось смутное сознание, что та же таинственная сила, которая в такое короткое время вознесла Японию на высоту политического могущества, теперь ополчилась против чужеземного вторжения, а именно непреоборимая сила беззаветного всенародного самопожертвования. Пол города знала о намерении спасти оружие, находившиеся в такоме. Но вместо прежней бессмысленной болтливости строгая сдержанность царила повсюду. Ни один жест, ни одно слово не выдало врагу предприятия. Лихорадочное возбуждение было подавлено, и видны были только бесстрастные лица. Этому мы научились у врага. Четырнадцать американцев было захвачено с оружием в руках. То же самое случилось с 28 тяжелораненными. В тот же вечер объявление японского коменданта Такомы оповестило всех, что пленники будут на другой день преданы военному суду и испытают на себе всю строгость закона, гласящего, что всякое вооруженное сопротивление, оказанное мирным населением, наказуется смертью. Вместе с японским полком, пришедшим 9 июня из Сиэтля, Прибыл и военный суд, который потребовал от городского управления Такомы назначение двух членов суда из числа горожан. Но это предложение было безапелляционно отклонено, после чего японцы самостоятельно вынесли приговор, который, как можно было предугадать, гласил «Смертная казнь через повешение». Только по просьбе бургомистра Такомы Было оказано снисхождение, и повешение заменено расстрелом. Старик Ангельман тщетно старался в последний раз повидаться со своими сыновьями. Ему было грубо отказано. На заре 11 июня отряд японцев, назначенный для исполнения приговора, отвел осужденных к водопроводу. Раненых везли в повозках. Толпы народа молча сопровождали это шествие. Старый Ангельман стоял с гордо поднятой головой у окна своего дома и молча взглядом приветствовал своих сыновей, из которых один шел, окруженный толпой своих товарищей, а другой ехал на передней повозке вместе с ранеными. Фрау Марта, пересиливая свои страдания, стояла рядом с мужем. Когда печальная процессия прошла мимо, она не выдержала и, рыдая, склонилась на подоконник. Разлетелись надежды всей ее жизни, и будущее представлялось ей какой-то темной, зловещей пропастью. Вдруг чья-то мягкая ручка легла ей на голову. Мамочка проговорила одна из ее дочерей. Ты слышишь? Там поют песню про файтинга Дика и про наших. Кто был творцом этой песни, неизвестно. Она зародилась сама собой. Вечером на улицах пели про Артура Энгельмана, пожертвовавшего своей жизнью за брата. — Да, — сказал старик, — это правда. Уже поют эту песню, и ты должна гордиться, Марта, что те, которых мы сегодня потеряли, будут вечно жить в сердцах американского народа, как его герои. Все громче и громче раздавалась снаружи гордая песнь граждан такомы. Первая победная песнь в это безотрадное время.